Брюсов Валерий Яковлевич Валерий Яковлевич Брюсов – один из крупнейших русских писателей 20 столетия. Родился 13 декабря 1873 года, скончался 9 октября 1924 года. Внук бывшего крепостного крестьянина, ставшего капиталистом сын носителя радикальных идей 60-х годов и сторонника революционного народничества, Брюсов с раннего детства проникся материалистическими взглядами Дарвина, Писарева, Чернышевского и настроением гражданской поэзии Некрасова. Валерий Брюсов учился в московских частных гимназиях и на историко филологическом факультете Московского университета который окончил в 1899 году. Начал писать рано, и лет 13 уже сознавал себя поэтом. В гимназии Брюсов пишет очень много стихов, подражая в начале пользовавшемуся большой популярностью у молодежи Нацону, потом Некрасову, затем Лермонтову и, наконец, Пушкину. «Знакомство в начале 90-х годов», — вспоминает Брюсов, — «С поэзии Верлена и Маларме, а вскоре и Бадлера открыла мне новый мир. Под впечатлением их творчества созданы темы и стихи, которые первые появились в печати». В 1894 году Валерий Яковлевич выпустил три сборника «Русские символисты» совместно с Миропольским, а затем книгу переводов «Верлена» «Романсы без слов». В короткий срок Брюсов стал вождем, теоретиком, организатором и художественным мэтром русского символизма. В 1904 году был одним из основателей органа символистов Весы и редактировал его до прекращения журнала. С 1912 года принимал близкое участие в журнале «Русская мысль». Был корреспондентом газеты «Русские ведомости» на фронте во время империалистической войны. Вскоре после Октябрьской революции перешел на сторону советской власти, чем навлек на себя гонение со стороны большинства своих старых литературных друзей. В 1919 году вступил в РКПБ. Работал в наркомпросе заведующим отделом научных библиотек и заведующим литературным отделом, а также заведующим отделом художественного образования, членом Государственного ученого совета и так далее. Свою давнишнюю мечту о создании специального литературного высшего учебного заведения Валерий Брюсов реализовал, создав Высший литературно-художественный институт. Принял горячее участие в подготовке Большой советской энциклопедии в качестве редактора отдела литературы, искусства и языкознания. В 1923 году, в день 50-летия, получил от Президиума в ЦИКа грамоту, выражающую ему благодарность крестьянского правительства и отмечающую выдающиеся заслуги Брюсова перед страной. Умер Валерий Брюсов от крупозного воспаления легких. Деятельность Валерия Брюсова была чрезвычайно разносторонней. В его поэзии отразилась долгая и упорная борьба заложенных в детстве материалистических взглядов и гражданских стремлений с философско-литературными стремлениями современной ему буржуазной интеллигенции, которая толкала Брюсова к мистицизму индивидуализму и символизму. Первый этап творчества Валерия Яковлевича – буржуазно-индивидуалистический бунт против амбарной и патриархальной жизни, попытки выделить свою личность из дряхлого мира, громадного, неподвижного и серого. Это стремление нашло свое выражение в книге «Ме-эум-эссе», где был провозглашен культ бесстрастия, холодной мечты, тишины и возвышения над миром. Радикальные идеи 60-х годов, которые Брюсов еще мальчиком перенял от отца, спасали поэта от омертвения на этом пути. Бешеный темп современного капиталистического города подсказал Валерию Яковлевичу новый культ – культ страсти и напряженности жизни. Но рано одрехлевшая русская буржуазия могла толкнуть лишь к религии мига, не насытив в то же время этого мига напряженно-глубоким содержанием. Религия страсти превратилась в культ неутоленного страстного стремления, фетишизм напряженности, независимо от целей и содержания. Выход был в поисках новых мотивов, мотивов гражданственности, В 1902-1903 годах Брюсов впервые подходит к темам труда, социальных язв города и положения пролетариата. Это отразилось в таких стихотворениях, как «Песни», «Работа», «Каменщик» и «Ночь». Пройдя короткий этап великодержавно-шовинистических чаяний в связи с русско-японской войной, Поэт в книге Степханус славит величие революции, призывает детей пламенного дня восстать на этих всех довольных малым, хотя представляет себе пролетариев-революционеров, а в образе грядущих гуннов, идущих уничтожать всю современную культуру и ощущает свою роковую близость к обреченному миру. Поражение революции 1905 года возрождает мотивы бесстрастия, сменяющиеся затем патетической лирикой неутоленной страсти, и эта лирика вновь уступает место кратковременному увлечению патриотическими темами, за которыми следует новый и окончательный приход к пролетарской революции. Валерий Брюсов, естественно, не смог стать до конца, пролетарским поэтом. И в послеоктябрьских стихах его звучат иногда старые мотивы, например, мотив отрицания силы разума. Попадаются проявления сменовеховского приятия Октябрьской революции. Это такое стихотворение, как «Третья осень». Мучительное сознание своего неумения проникнуться пролетарским мироощущениям Брюсов выразил в стихотворении «Дом видений». Тем не менее, в некоторых своих стихотворениях октябрьской эпохи, таких как «Работа», «Братьям-интеллигентам», «Отклики» и «Только русский», голос Брюсова звучит в унисон с голосами пролетарских поэтов. Тематика Валерия Брюсова крайне разнообразна. В ней можно проследить три основных вида тем исторически-мифологические, гражданские, а также урбанистические и современно-научные. Периоды торжества у поэта символических тенденций отличались преобладанием археологических, мифологических и других подобных тем в ярких, цельных и волевых образах исторического и легендарного прошлого – Ассаргадон, Антоний, Ахиллес, Медея, Орфей – Александр Македонский, Наполеон и так далее. Валерий Брюсов искал противовеса мелочности, внутренней ничтожности и расслабленности своего круга. Но постепенно исторические мифологические темы теряли свою яркость, становясь все более книжными. На первый план выдвигается новый город. Валерий Брюсов вообще первый крупный русский поэт-урбанист, Упоение грандиозностью современного города, темпом его жизни и пристальное внимание к его социальным противоречиям, любовь к специфическому городскому пейзажу – таковы черты городских стихов Валерия Брюсова. Особняком стоят темы из области современного естествознания и философии. Валерий Яковлевич пришел к пролетарской революции не только через поиски яркой, напряженной творческой страсти, но и через искание монистического научного мировоззрения. Он всю жизнь стремился к нему и в октябрьскую эпоху отыскал, наконец, его в марксизме, хотя и не смог последовательно проникнуться последним. Эта острая жажда целостного научного миропонимания – отразилась в попытках Валерия Брюсова сделать достоянием поэзии все боевые вопросы научной мысли и породила сочувствие Валерия Брюсова идеям Рене Гиля о научной поэзии. Борьба буржуазного и пролетарско-революционного начала в поэзии Валерия Брюсова отразилась и на стиле его произведений. Лучшим его стихотворением свойственны черты классицизма, мужественность, стройность, скульптурность, величавость и эпичность. Лев Каменев называл Валерия Брюсова молотобойцем и ювелиром, Андрей Белый – поэтом мрамора и бронзы, а Венгеров – поэтом торжественности по преимуществу. Но рядом с этими чертами в стихах Валерия Брюсова проявляются типичные черты символизма и романтизма, повторения, резкие контрасты, туманный, не детализированный словарь и так далее. Сочетание этих противоборствующих начал определяет своеобразие художественного лица Валерия Брюсова. Валерий Яковлевич Брюсов – один из самых крупных новаторов стиха. Им введены в русскую поэзию многие размеры, Ведён свободный стих. Он впервые употребил чистушечные ритмы. Почин, почти во всех метрических новшествах нашего времени принадлежит Валерию Брюсову. А Валерий Брюсов творец новой, неточной рифмы. Все после символические поэтические направления и школы Даже враждебные и противоположные творчеству Брюсова опирались на его нововведения и развивали их. В своих послеоктябрьских стихотворениях поэт пытался разбить канонические формы стиха. Велика заслуга Валерия Брюсова и как переводчика. Более всего он переводил поэтов, пишущих по-французски. Поэзия французских символистов, особенно Верлена, а можно сказать, открыто для русских читателей Валерием Брюсовым. Большой культурной и литературной заслугой Валерия Яковлевича является ознакомление русских читателей с творчеством Верхарна. Валерий Брюсов первый в ряде статей пропагандировал Верхарна и дал образцовые переводы произведений великого бельгийца. Валерий Яковлевич переводил также Метерлинка, Роллана, Мольера, Уальда, Эдгара По, Гёте, Вергилия, армянских поэтов, Афсония и многих других. Как прозаик Валерий Брюсов выделяется историческими романами «Алтарь Победы» и особенно «Огненный ангел». С замечательным произведением по глубине проникновения в психологию изображаемой эпохи и по точной передаче исторического колорита. И в этих романах, в полном соответствии с мотивами своих стихов, Валерий Брюсов рисует эпохи заката и крушения старых культур и выводит представителей старого мира, стоящих в раздумье перед новым. Интересна его повесть Обручение Даши воссоздающая фигуру отца поэта на фоне общественного движения 60-х годов. Менее значительные новеллы Валерия Брюсова из современной жизни «Земная ось» и «Ночи и дни». Если в исторических романах Валерий Яковлевич выразил ощущение обреченности старой культуры, и неизбежности прихода в мир новой, свежей, оживляющей силы, то в современных новеллах он выявляет философию Мига и религию страсти. Очень плодотворной была научная деятельность Валерия Брюсова. Обширные работы его по Пушкину состоят из трудов по биографии Пушкина и текстов его сочинений, а также историка литературных статей исследований по стихосложению Пушкина. Из биографических работ Валерия Брюсова по Пушкину особо важны «Письма Пушкина» и «К Пушкину», «Сношение Пушкина с правительством», а также «Пушкин в Крыму».